Глава 12. Ресторан Мишка выбрал непростой, а самый шикарный в городе. Контингент там тоже соответствовал общему уровню. И я в своём не самом шикарном вечернем платье поначалу чувствовала себя, мягко говоря, не в своей тарелке. Миш, может, ну его нафиг этот ресторан? предложила я, когда мой друг заказал бутылку шампанского, да ещё и французского, и подали нам его в ведёрке со льдом. Пойдём в какое-нибудь место попроще. Ещё чего? Зачем это? Отправил Миша официантку и сам разлил шампанское по бокалам. Ты заслуживаешь лучшего, за тебя и выпьем. Поднял он свой бокал. Скажешь тоже. Чокнулась я с ним своим бокалом, но мне даже пить не хотелось. Всё происходящее оказалось неправильным, а сама себя я считала неудачницей. Понимала, что так думать нельзя, но и от мыслей этих избавиться не получалось. Уж слишком они были навязчивыми, сами лезли в голову. Сама идея похода в ресторан этот или какой другой казалась неуместной сейчас. Тёмка пропал, вынеся из квартиры стиральную машинку, а я тут распиваю шампанское, слушая лирическую музыку. Ещё и вырядилась, как не знаю кто. Слушай, кончай думать о брате. Ты ему не нянька. Правильно понял, Миша, моё настроение. Я ему сестра, вздохнула я. Сестра, кивнул Мишка, но ему уже не 5 лет и даже не 18. Взрослый дядя, а ведёт себя Миш, он зависимый дядя. Кто же ему поможет, если не я? Как? Ты знаешь, как ему помочь? Поманил Миша официантку. Принесите нам конфи из кролика, жульен и рататуй. А вашей даме? Учтиво поклонилась официантка. То же самое. Ты не против? вспохватился Миша. Мне всё равно, отозвалась я, понимая, что немного сержусь на него. Хоть он и не виноват ни в чём, а на самом деле хочет растормошить меня. Тогда всё, отпустил Миш официантку, завязывая их Андрить. Сердито посмотрел на меня. И выпей уже, чтобы я смог на лети ещё. Шампанское было вкусное, кисловатое и не сильно газированное. Пригубив его, я поняла, что хочу пить, но и осушила бокал до дна. "Умница", похвалил меня Миша, наполняя наши бокалы. "И снова за тебя", провозгласил он тост. "Миш, не надо за меня. Праздновать мне точно нечего. Вот и с работой я потерпела полный крах". Чему я только рад? перебил меня Мишка. Сколько можно метать бисер перед свиньями? Но ну вот опять он. Дети точно не свиньи. Это такой маленький и особенный народец, которому нужен не совсем традиционный подход. И детей я любила, в отличие от моего друга. Но видно, работать с ними отныне мне была не судьба. Не сошёлся свет клином на школах или гимназиях. Куча мест, где такого специалиста, как ты, с руками оторвут. Например, какие? рассмеялась я. Да куча, но ты же мне не разрешаешь помогать тебе. Не разрешаю, потому что делать это будешь не ты, а твой папа. Он уже один раз помог мне, устроил в школу, из которой меня выгнали с позором. И больше я не собираюсь подставлять его. Миш, и всё. Разговор окончен, прервала я его раньше, чем он начал мне что-то доказывать. Довольно быстро нам принесли заказ, и еда в этом ресторане оказалась очень даже вкусной. Впрочем, даже такая она не стоила тех денег, что значились в меню. Ещё и поэтому мне не хотелось там оставаться. Заплатить за себя самой Мишка мне не даст, как истинный джентльмен. В какой-то момент я отлучилась в дамскую комнату и стала невольной свидетельницей разговора нашей официантки с каким-то мужчиной. Как поняла чуть позже, это был её начальник. Рид, сколько я могу получать жалобы от клиентов за твою нерасторопность?" выговаривал он девушке, которая чуть не плакала. "Игорь Дмитриевич, я физически не успеваю обслуживать всех быстро. В нашей смене не хватает двух официантов". "Вот как? Значит, у них на должность официанта есть вакансии? Об этом я думала по пути в туалет, пока находилась в нём и на обратном пути. Как раз и официантка мне повстречалась снова, с полным подносом грязной посуды. Но и решение созрело само. Девушка, а где я могу найти управляющего? обратилась я к ней. А вам зачем? испуганно дёрнулась и замерла она. Посуда на подносе опасно звякнула. У вас ко мне какие-то претензии? Нет, что вы? улыбнулась я ей самым дружеским образом. Я по личному вопросу хочу переговорить. А, ну вам туда. кивнула Анна на коридор. Вторая дверь справа его кабинет. И поспешила на кухню. Я же бросила взгляд в зал, убедилась, что Мишка чем-то занят в своём телефоне и спокойно отправилась к управляющему. Странное дело, но не испытывала я ни страха, ни неловкости, как будто впервые за последнее время приняла действительно правильное решение. Перед тем как распахнуть дверь в кабинет, я постучала. "Войдите", раздалось не очень приветливое. Я угадала, тот, кого официантка Рита назвала Игорем Дмитриевичем и который её отчитывал, и был управляющим ресторана. "Здравствуйте", поприветствовала я мужчину, сидящего за столом и смотрящего на меня в некотором напряжении. "Добрый вечер. Чем могу быть полезен?" вежливо поинтересовался он. Я вас не устраивает уровень обслуживания в нашем ресторане, неожиданно перебил меня мужчина, выскочив из-за стола и чуть лени подбежав ко мне. Понимаете, так вышло, что сегодня работает не полная смена. Ребята стараются, но не успевают. Меня всё устраивает, поспешила я его заверить. И именно поэтому я и пришла. Не понимаю, если вас всё устраивает, мне нужна работа. А вам, насколько я поняла, нужны официанты. Но я видела вас в зале с мужчиной. Неподдельно удивился управляющий. И что, работа мне всё равно нужна? Не поймите меня превратно, но обычно клиенты нашего ресторана не устраиваются к нам на работу. По крайней мере, он перестал волноваться, и он уже не казался мне строгим, а даже выглядел симпатичным. Но я не совсем ваш клиент. Из кабинета управляющего я вышла через 5 минут. Ну куда ты пропала? набросился на меня Миша. Я уже собирался идти в женский туалет на твои поиски. Миш, я нашла работу, радостно улыбнулась я, понимая, что сегодня не самый худший день в моей жизни. Где? В туалете? вытаращился на меня вдруг. В этом ресторане, официанткой, рассмеялась я.